Глава 5. Письмо от шанхайской девушки. Очевидно, хозяину просил главного врача Яна, выписали раньше времени. Рана, правда, уже зажила, но повязку еще не сняли, плечо еще побаливало. Ян направился в гостиницу. На углу переулка, где находилось южное спокойствие, к Яну подбежал мальчишка, чистильщик ботинок, и жестом показал «иди за мной». Они вошли в пустой сарай за большим автофургоном. Мальчишка посмотрел по сторонам, приложил три пальца к носу, топнул два раза ногой и зашептал скороговоркой «Со вчерашнего дня поджидаем тебя, боялись пропустить. Стой здесь, я сбегаю за начальником». «А что случилось?» — спросил Ян. Вместо ответа мальчишка приложил к носу три пальца, топнул дважды ногой и убежал. Спустя несколько минут из-за фургона выглянула коротко остриженная голова Лю-малыша. Он подал знак глазами и юркнул в узкий проход между домами. Ян последовал за ним. Они пришли в маленький двор с двумя калитками позади бара. Лю-малыш выглянул в переулочек затем в соседний дворик, где сушились бочки и корзины, и, очевидно решив, что здесь их не могут подслушать, рассказал, в чем дело. Яну угрожала большая опасность. На днях ночью к хозяину гостиницы пришли два пожилых китайца. Лю малышу удалось выведать у администратора, это были сотрудники секретного отдела местной организации гомендановцев. Они сказали, что ищут зачинщиков стачки докеров, в частности, казначея стачечного комитета Джу и редактора бюллетеня комитета Хуана, которые, по имеющимся сведениям, часто приходили в гостиницу. Кстати, надо допросить и того, к кому они приходили. Узнав от хозяина, что Ян лежит в английском госпитале, Гомендановцы сказали, что брать его из госпиталя неудобно, англичане могут вмешаться, надо дождаться его возвращения в гостиницу. Гомендановцы приказали хозяину устроить так, чтобы Яна скорее выписали из госпиталя, а администратору поручили известить их, когда появится Ян. «Я слышал, как администратор говорил госпоже Сюй, добавил Лю Малыш, что на острове Аплечау «У гомендановцев есть такое место. Там они допрашивают людей, а потом связывают веревками и бросают акулам, как в картине «Кровавая паутина». «И ты расставил ребят вокруг гостиницы, чтобы перехватить меня?» Ян улыбнулся. «Твоя сеть тайных агентов отлично работает. Спасибо, господин начальник». Лю-малыш шмыгнул носом. Мои ребята действуют, как в шпионе М-13. Вчера я видел господина Хуана и предупредил его обо всем и передал узелок с твоими вещами. Господин Хуан просил передать, чтобы ты пошел в гостиницу «Мирамар» в Коулуне и спросил в гараже шофера грузовика «Куна». Лю-малыш оглянулся по сторонам. «Только сперва поднеси три пальца к носу, потом топни». «Не ври». Ян ткнул мальчика пальцем в лоб. «А насчет остального? Не врешь?» Лю малыш мотнул головой. «Насчет гаминдановцев и господина Хуана не вру!» Он подошел к калитке и, выглянув в проулочек объяснил, как пройти к ближайшей остановке через дворики и по проходам между домами, не выходя на улицы. Ян рассмеялся. «Ты как-нибудь набросай план всех этих проулков. Проходов и двориков очень пригодится тем, кто не может пользоваться улицами. Шофер Кун в Мирамаре был весьма осторожен. Заставил Яна несколько раз повторить сведения о себе, затем описать наружность Хуана, и только после этой проверки сообщил. Гамендановцы послали провокационный донос губернатору насчет какой-то террористической группы стачечников и полиция приступила к арестам. Джу и Хуан спрятались. А на тебя администратор гостиницы уже заявил, что ты обокрал нескольких постояльцев и что у тебя происходили тайные сборища террористов. Сейчас пойду в гостиницу и плюну ему в рожу. Шофер догнал Яна и схватил его за руку. Не дури! Тебя сразу же передадут гомендановцам. Когда я пойду к Джу и Хуану. Им сейчас не до тебя. Посиди пока в гараже, а там решим, что делать. С наступлением темноты Кун уехал на грузовике и, вернувшись поздно вечером, сказал, «Я говорил товарищу Джу о тебе». Он дал рекомендательное письмо. Поедешь в кантон и передашь старому учителю товарища Джу. Письмо не запечатано. В случае надобности покажешь, кому надо. «А как я проберусь туда?» «Держаться на воде умеешь?» «Я родился на воде». «Так чего же спрашиваешь?» Ян вздохнул и провел рукой по торчащим волосам. «Так и не узнаю конца истории с убийством. Как будто читал книгу, дочитал до самого интересного места, и вдруг дальше нет страниц, кто-то оторвал». «Ничего». Вместо конца книги у тебя будет другое. Пойдем к моим знакомым, они помогут тебе».